Реальность это иллюзия, вызываемая отсутствием алкоголя. Криво улыбнувшись, Антон поскрёб пальцем двухдневную щетину на щеках и решил не бриться. Дрожали руки, и вообще не хотелось жить. Петр Дмитрич, сосед, уже ушёл.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 Он ну, устал выпивать с друзьями, он ну, устал задерживаться допоздна на работе. Тогда он ещё служил в частном охранном предприятии Бокс. Разве за это разводятся? Но Валерия рассудила иначе, подала на развод, и он ушёл. Жалел ли об этом? Да, безусловно. А силы воли на то, чтобы вернуться и покаяться, начать новую жизнь, не хватало.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 В мечте о возвращении к семье, желании завязать с паскудной одинокой жизнью и стать человеком, которого все уважают. Но промучившись таким образом ночь, на утро он находил способ опомниться, и всё возвращалось на круги своя. Мечты казались несбыточными, а встреча с Валерией и вовсе недостижимой. Однажды полгода назад зимой он всё-таки сорвался в Москву, нашёл садик, в который Валерия водила дочерей, долго наблюдал за ними сквозь решётку ограждения, пока они возились в снегу вместе с другими детьми под надзором воспитательницы. Потом его заметила охрана детсада, ему пришлось доказывать, страдая от унижения, что он не бомж, не похититель детей и не террорист.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 В те далёкие времена Горьковского водохранилища ещё не существовало. Считается, что дата основания поселения является 1152 год. С тех пор поселение росло, неоднократно подвергалось опустошительным набегам и разорением польско-литовскими войсками, немецкими рыцарями, монголо-татарами, новгородскими ушкуйниками, однако отстраивалось вновь и расширялось.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 Однако основными достопримечательностями города считаются Ипатьевский монастырь на территории старого города, основанный в 13 веке, пятиглавая каменная церковь Иоанна Богослова, Шатровый колокольний, возведенная в 1687 году, собор Богоявленского монастыря середины 16-го столетия, церковь Воскресения на Дебре, городище и музей народной архитектуры и быта, крупнейший в России.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 Освободился Антон в 7 часов вечера. Взял поворздорил с хозяином, требуя аванса, получил 200 рублей и тот же на рынке купил у знакомого бутылку рвановки, как здесь называли самогон. Выпили на троих, взяв в долю ещё одного грузчика, имевшего закусь: огурцы, хвост селёдки, лук и полбатона хлеба.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 увидев смотревшего на них снизу громово на одном была самодельная вязаная маска с прорезинами для глаз, открывающей макушку, это был высокий белобрысый узкоплечий, одет в мятые серые штаны и клетчатую рубашку с длинными рукавами. Второй, поширив в плечах, по массивнее и пониже ростом, одетый во всё коричневое, маски не имел.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 На перон оденем. Он показал нож. Чёрт с ними, не связывайся, пискнул внутренний голос. Антон посмотрел на шавелящегося на ступеньках Ивана Амвросиевича, шагнул на ступеньку выше. Грабители подобрались. Тот, что был в маске, тоже достал нож, одной рукой пошарил у лежащего Ивана Амвросиевича в карманах пиджака, вытащил тощий бумажник, положил на место. Нехорошим голосом проговорил Антон: "Смотри-ка, он ещё права качает гусённый". Удивился клечатый. "А ну пошмона его, Ваван". Коричневый шагнул навстречу Антону, умело держа нож обратным хватом. Поласанул имперт с собой. Замри, поскуда, порежу. Антон молча ударил его носком кроссовки по голени, перехватил руку с ножом, вывернул и нанёс рубящий удар ребром ладони по толстой шее согнувшегося бандита. Тот с приглушённым воплем загремел вниз по лестнице, врезался головой в стенку и затих. Ах ты, курва вонючая, изумился парень в маске. Да я тебя сейчас замочу в натуре. Он бросился с ножом на Антона, споткнулся о подставленную ногу, охнул и тоже улетел вниз, с грохотом ударился плечом или лицом о перила лестницы, упал на своего поддельника. Антона забочено посмотрел на разорванную по полу джинсовые куртки, покачал головой. Бандит успел таки зацепить его ножом, пробормотал вслух: "Квалификацию теряешь, инструктор". Иван Амвросиевич зашевелился, попытался сесть. У него наливалась синевой припухлость под глазом и был разбит нос. Антон подошёл, помог соседу подняться, подставил плечо. "Пойдёмте, Иван Амвросиевич, я помогу вам дойти". Кто это был? насмученным голосом прошеплявёл сосед, с трудомковыляя по ступенькам. Я же никого не трогал. Грабители, ответил Антон. Хорошо, что я подоспел вовремя. Деньги, сосед попытался нащупать в кармане кошелёк. Ох, ну вот зараза, грудь болит, ребро, что ли, сломали. Ничего, до свадьбы заживёт. Скорую в крайнем случае вызовите, а деньги ваши целы. Антон довёл Ивановнам Вросевича до квартиры и, не дожидаясь, пока домочадцы соседа откроют дверь, поднялся к себе на пятый этаж. Хмель прошёл, нейтрализованный вспышкой давно забытого боевого режима, захотелося выпить. Поколебавшись немного, Антон сел в спальне на кровать и принялся чинить куртку, порезанную ножом бандита. Миргнула мысль вызвать милицию, но ушла, не найдя сочувствия у внутреннего голосом. Антон повесил починенную безрукавку на стул, побродил по комнате, не зная, чем себя занять, ткнулся было к соседу, но Петра Дмитрича ещё не было, хотя часы показывали 10 вечера. Так, где он решительно вытащил из комода бутылку с остатками самогона, допил, закусил половинкой лимона и лёг спать. А через полчаса его разбудил сильный рывок с до плеча. Он скатился с кровати, разлепил глаза и увидел над собой нависшую фигуру в камуфляж комбинезоне, в шлеме и маске с автоматом в руках. Бандиты вернулись, мелькнула недоумённая мысль. Но это были не бандиты, бойцы ОМОНа. "Не дёргайся", заорал комбинезон, выворачивая ему руку. "Вставай, пошёл". Дайте ему штаны и рубаху. Ещё один комбинезон бросил Громову безрукавку и джинсы. Надевай. Антон с трудом попал ногами в штанины, натянул безрукавку. Его снова вывернули руку вперёд. Он хотел было провести приём выкручивание белья и не смог. Тело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 прохрипел он и получил ещё один удар по рёбрам: молчать, рыпнёшься глухим станешь. Он затих, понимая, что полномочии разговаривать с задержанным парнем в комбезах никто не давал. Надо было подчиняться условиям и ждать объяснений от их начальства. Через час он эти объяснения получил.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 На него смотрели шесть пар глаз, принадлежащих задержанным. Трое выглядели так же, как он: помятые, небритые, неухоженные, с уродливыми физиономиями. Молодой парень, бритей наголо, в кожаном прикиде с цепями и бляхами, лежал на топчине в ботинках. В ногах у него сидела размалёванная девица в коротком платьице и курила, картинно выпуская дым. Ещё один обитатель КПЗ, порядостный старик в белом костюме, сидел на другом топчане и читал газету. Таллан на Майдане улыбнулся один из небритых. Только сейчас Антон заметил, что все трое играют в карты. Пришевайся Шпилить в стиру умеешь? Антон поискал глазами место, чтобы сесть, не нашёл, молча сел в угол камеры. За что его задержали, он не знал, однако был уверен, что всё выяснится, сосед расскажет, как было дело, и его на утро выпустят. Эй, фазан, к тебе люди в лоб батают. Антон закрыл глаза, расслабляясь. Не уважает паскуда, удивился предлагавший Громову поиграть в карты. А не подтрём лит ли нам этого ишака? Двое карто́жников встали, подошли к Антону, один вкнул ему в ногу носком жóваного ботинка. Ты, Пантяра, по какому делу канаешь? Не приставайте к нему, проблеял старик в белом. Видите, человек не в себе. Заткнись, бабай!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 Вторым Антону положил его на парника, ворожённого кастетом. Почему его не обыскали милиционеры, сажая в камеру предварительного заключения, было непонятно. Третий игрок в карте, самый медлительный и самый здоровый, въехал в ситуацию только после того, как его коллеги успокоились в разных позах на полу камеры. Однако мозгов у него было немного, чтобы понять и оценить противника, поэтому он тоже полез в драку и получил два удара, которые заставили его зарать от боли и окосеть, схватившись за промежность. Антон толкнул его пальцем в бок, и здоровяк упал на спину, едва не сбив с топчина старика в белом. "Клёво, стебаешься?" одобрило Громову девица, окинув его оценивающим взглядом. В то же мгновение открылась дверь, и в камеру ворвались двое громил в милицейской форме, набросились на Антона, орудая дубинками. В принципе, он смог бы отбиться и от них, обладая навыками рукопашного инструктора на бессознательном уровне. Тело само вспомнило бы нужные приемы, но перед ним бы и не враги, а выполняющие свои обязанности менты, и Антон прекратил сопротивление.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 Минтам нужна положительная статистика задержания преступников, а он на роль преступника подходит как никто. Итак, Антон Андреевич, что будем делать? Сидеть будем, ответил внутренний собеседник Громова. Лет 5 впаяют за избиение мирных граждан, но как они нашли его эти мирные граждане? Неужели имеют милицейскую крышу? Так и дай свидетели найдутся, которые подтвердят, что ты избивал мирных граждан. А у тебя никого не ни родных, ни друзей, ни родителей, ни приятелей. Закономирный ток никчёмной судьбы. Сам такой огрызнулся Антон. Мы ещё поборемся. Хотя оптимизма никакого он не испытывал. На душе было смутно и горько, хотелось плакать и пить.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 коей, как устроившись на полу, он закрыл глаза, расслабился, вспомнил жену, девочек мысленно позвал, да шутка, Катюша, плохо вашему папке. Показала, что они его услышали, протянули ручонки, но тут рядом с ними появилась сердитая Валерия, схватила дочерей на руки и вединие растаяла. Лерка, я не хотел, с тоской прошептал Антон. Прости меня. Вспомнилась встреча полгода назад.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 двинь ему в косинус кто-то умело нанёс Антону удар по почкам охнув он согнулся и получил ещё один удар по шее упал Но тут же завёлся ослеплённый яростью, подсечкой сбил на пол Верзилу сержанта с дубинкой, вырубил его ударом локтя в переносицу, вскочил и вдва в два в движения впечатал второго милиционера в книжный шкаф. Раздался вскрик, посыпались стёкла. Следователь вскочил из-за стола, бледнея. В кабинет ворвался ещё один мент, вытаскивая из кобуры пистолет. "Стреляй", завопил следователь. "Он нас всех сейчас, э, уважаемые, поголодите".